Глава 5. Руины Морфёгульды лежат передо мной, изгрызенные временем, мёртвые, неподвижные, и чувство томящееся в моей груди подобно чувствум родителя, созерцающего гробницу своего ребёнка. Я многое отдал этому городу. Окружённый тёмным облаком, я спускаюсь вниз, к разрушенным стенам и основаниям башен, похожим на расколотые зубы, к засыпанным подземельям, к рухнувшим стелам обращённому в груду камней дворцу. Я замираю на возвышении, раскачиваясь, перетекаю из облика в облик, меняя пол, форму тела и самоощущение столь непринуждённо, что даже не замечаю этого. Памяти ненависть соответствует моему женскому началу, решимость и расчёт мужскому. Поэтому, вспоминая о том, каким этот город был прежде и решая, как восстанавливать его сейчас, я проявляю непостоянство в своих обличьях. Наконец, цели определены. Я становлюсь бесполой тварью, похожей на фигуру темнокожего человека, соединенного в одно целое с клубком змей. Распространяю свою силу на этот и соседние слои преисподней. Тянусь. Морф-йогульт был сожжен и разрушен, как и множество моих миров, скрытых в сегментах моего духовного тела. Ну а теперь пришло время для возрождения. Сила бурлит, как кипящее масло. Касаясь потайных хранилищ и путей тех духов и душ, что мне подвластны, мне исчислимое множество разнообразнейших созданий откликается на мой зов. Они тянутся ко мне, меняются, мучаются, умоляют и восторгаются. Я помогаю им обрести тела и посылаю восстанавливать город. Я дам новую жизнь народу демонов, некогда обитавшему здесь. Каналы, по которым в Морф Йогульт стекала синергия, Также были разрушены либо замусорены. Я расчищаю и восстанавливаю их. Пустые жилы мировой плоти наполняются силой, вибрируют и сжимаются, перегоняя потоки мощи. Над давно потухшими углями я разжигаю пламя, и длинные языки его танцуют, открывая взгляду бесцветные провалы в темноту. Я впитываю силу этого огня, который не был огнём, и насыщаюсь. оставив демонов отстраивать морф йогульт я шагаю туда, где камни истекают цветами, а небеса пляшут в потоках серого ветра, навстречу со своими братьями. Главный храм Мальвири располагался на гряде холмов вблизи Ургеля, небольшого городка на территории Геша. Хотя в речном королевстве, в Хельстальфаре, в Марглальде, в Ресте, в тех алмазных княжествах, которые приняли веру Мальвири, Также имелись роскошные и известные храмы. Ургельский храм по праву почитался самым великолепным и наиболее значимым среди прочих. Помимо основного собора, способного вместить более десяти тысяч молящихся, здесь же находился крупнейший монастырь Мольвири, полный трепетных послушников, деловых монахов и благочестивых старцев. Монастырь в достатке располагал землями, лесами, пастбищами, деревнями и гостиницами для приезжих. Собор и окружавшие его здания утопали в зелени. Аккуратные дорожки из мелкого гравия между рядов постриженных деревьев и кустов. Бесплотным духом лицемер проник на территорию храма, опустился неподалёку от центрального входа в собор, перешёл в новоукраденные человеческие облики и вошёл в храм. Статуэтки и изображения Мальвиры глядели на него со всех сторон, но он не стал бы опасаться быть обнаруженным даже в том случае, Если бы вошёл в храм в своём подлинном, а не чужом обличии, эта богиня слепа. За её образами нет первого образа, отражённо присутствующего в священных изображениях. Её сила отделена от своего источника и поставлена в условия, в которых она вынуждена имитировать присутствие божества. Никакой другой культ не мог стать лучшим полем деятельности для мастера кукол и повелителя марионеток. Лицемер пересёк зал и подошёл к тучному, начинающему сидеть жрецу среднего ранга. Жрец тихо молился, меняя масло в светильнике перед изображением Мальвиры. "Благословите, святой служитель", обратился к нему лицемер. "Ибо я грешен и желаю покаяться". "Служба будет вечером", бегло поглядев на посетителя, ответил жрец. "Тогда и приходите, вместе с другими кающимися". "Не могу ждать до вечера, достопочтенный". Ибо грех мой гнетёт меня и давит. Подозреваю я своего брата в дурном деле и таю на него злобу. Не знаю, дотерплю ли до вечера и не сотворю ли с ним что-нибудь такое, о чём после стану жалеть. Прошу вас, выслушайте мой рассказ, примите моё покаяние, дайте отеческий совет и успокойте наконец мою душу. Жрец вздохнул. Ну что ж, пойдёмте. Они отошли в правую часть храма. в отделение за занавеской, предназначенное для исповедей и духовных бесед наставников с их чадами. Единственный стул тяжело заскрепел, когда жрец устраивал свой тучный зад на сиденье. Лицемер сел у его ног. «Что же случилось, друг мой?» С хорошо усвоенной за годы тренировок дежурной лаской поинтересовался жрец. «Расскажите обо всем по порядку и ничего не утаивайте. Прежде всего, как вас зовут?» «Гид нашей Ев». ответил лицемер. На языке Медлеев, первых людей, сотворённых богами, это имя означало "крадущийся лица", но в мире смертных этот язык был забыт уже многие тысячи лет. "Какое странное имя", заметил жрец. "В какой стране детям дают такие?" "В далёкой стране достаточно почтенной. Как же она называется? Хаука. Никогда о такой не слышал." Так что же произошло между тобой и твоим братом, друг мой? Нашего отца звали Ханвона Кэю. У него было много сильных сыновей и гордых дочерей. Однако наша семья не была дружной, и мы часто враждовали друг с другом. Вышло так, что против нас выступил иной род, происходивший от Ханвона Зейна. Нас сокрушили, одних истребили, других обратили в рабство. Меня заточили на долгие годы в тюрьму. Не так давно мне удалось вырваться, и что я узнаю? Один из моих братьев, Даргун Улеи, сумел избегнуть всех неприятностей. Не погиб, не был искалечен, не был пленен или порабощен, но при том за все прошедшее время не сделал ровным счетом ничего, чтобы помочь своим попавшим в беду родичам. Примечания. Аука. Прошлое. Ханву Накею. Изначальный мрак. Ханво Назейна, изначальный свет. Даргун Улей, хозяин над куклами. Более того, теперь, как оказывается, мой брат работает при дворе Ханво Назейна, чистит его животных, седлает лошадей и дрессирует собак. По нему и напрашиваются неприятные подозрения о том, что Даргун Улей предал свою семью, а от этих неприятных подозрений возникает желание причинить ему какое-нибудь зло. «Видите, достопочтенные, какие сомнения грызут мое сердце!» «Брат мой!» — обратился к отцу лжи устами жреца кукловод. «Ты все не так понял!» Несколько секунд лицемер разглядывал стоявшее перед ним существо. Жрец не изменился, разве что самую малость. Теперь он казался еще более приторным и вычурным, чем прежде. «Брат мой!» Кукловод подавил остатки самостоятельной личности и усилил своё присутствие в том, кто и без этого принадлежал ему почти целиком. Не так, понял? переспросил лицемер. Не а так не думаю, и тем не менее я готов выслушать твои объяснения. Мы неправильно действовали, кратчево проговорил кукловод. Слишком грубо, шли на пролом, хотя стоило бы понять, что после низвержения властелина мериться силами с солнечными князьями бессмысленно. Солнце даёт им силу от своего избытка. У нас же такого источника больше нет. Однако, видишь ли, они не захотели удовлетвориться некоторым преимуществом, полученным в результате победы, а пожелали вернуть себе утраченную сверхъестественную мощь. Для этого им понадобились люди. И вот тут-то и появляется возможность их обыграть. Боги не могут допустить появления свободных и сильных людей, потому что пусть даже часть этих людей и выберет свет Другая часть сделает иной выбор, а сами боги в любом случае отойдут на второй план, уступив первенство новым носителям анковалена. Им нужны покорные слуги. Мне пришлось немало потрудиться, чтобы наладить мостик от идеала пусть и недалёкого, но верного и по-своему благородного слуги к реальности раба, считающего своё рабство каким-то особенно благородным и высоким состоянием духа, прославляющего свою ничтожность и бессилие. желающего везде и во всём следовать высшей воле, а свою волю, полагающую нечистой и грешной. Религия, изучению и совершенствованию которой я посвятил все последние века, таит в себе колоссальный потенциал. Рабы были и будут, но только благодаря религии можно заставить множество людей желать для себя, для своих детей и ближних рабского состояния. Это потрясающе, брат мой. Они сами желают служить, сами желают быть одинаковыми. потому что у них есть вера в идеальный образ, которому они и хотят во всем соответствовать, и есть высшие господа, чью волю они хотят исполнять, избавляясь тем самым от необходимости принимать самостоятельные решения. Разве это не великолепно? Я осознал вдруг, что культом солнечных богов следует не противостоять, а нужно холить их и лелеять, и всячески помогать им развиваться. Я ходил по земле, я сам был бродячим проповедником. Я зажигал веру в людских сердцах, равно как и огонь на кострах неверующих. Я был Мелдвигом прорицателем и Эркшем богоизбранным, в Акселем святолюбивым и Гером сокрушителем еретиков. "Я так и думал", холодно проговорил лицемер. "Ты нашёл для себя тёплое местечко в новом мире и забыл про остальных. Забыл наш союз и наши клятвы". "Брат, я ничего не забыл. Ты хочешь обмануть меня, князь лжи?" Я слышу фальшь в твоём голосе слишком отчётливо, Кукло вздохнула. Это всего лишь голос пожилого жреца, утратившего веру за долгие годы молений, но столь сильно привыкшего служить и молиться, что он уже не способен и помыслить свою жизнь в каком-либо ином виде. Привычка вместо веры, имитация богообщения вместо реальной мистической связи. Именно об этом я и говорю. Конечно, в этом есть элемент лжи, и неудивительно, что ты его ощущаешь. Но это ложь принадлежит моей кукле, а не мне. Я абсолютно искренен. Лицемер повернул голову и бегло оглядел храм. "Оставим в покое вопрос о твоей искренности", бросил он безразличным тоном. "Ответь мне, каким образом имитация духовной связи с богиней, которая настолько не хотела создавать собственного культа, что оказалась запертой в тюрьме под слепой горой, способна помочь вернуть нам величие и власть?" Я вижу в этом выгоду только для тебя, но не для всех нас. А в чём заключается наша выгода, брат мой, крадущий лица, воскреснуть, затеять новую войну и вновь потерпеть поражение? Я не вижу в этом никакой выгоды. Нужно действовать иначе. Солнце захотело владеть всем? Пусть так и будет, до тех пор, пока оно не поймёт, что не мир меняется под него, а оно под мир. Бытие больше любового изначальных, и только владеющий анковаленном может владеть всем. Но анковаленн у людей, а в людях скверно. Пусть скверно проникает в богов от людей, пока белые и чёрные не смешаются до неразличимости и каждый не займёт в мироздании то место, которое определит для него инерция его собственной природы. И что тогда? бесстрастно спросил лицемер. Всё покорится тебе? Ты этого жаждешь? Иначе невозможно вернуть властелину, мой брат, а без достижения этой цели все прочие цели теряют смысл. Ты ведь не хочешь уничтожить всё сущее. А ведь именно этим всё и закончится, если будет низвергнуто ещё одно светило. Недостаточно поразить наших врагов. Для победы нам необходим тот, кто был источником нашей собственной жизни. Если я обрету высшую власть в Сальбраве, если подчиню инерции и привычке каждое живое существо, Если сумею установить для каждого то идеальное правило, которое подходит только ему и целиком охватывает всю его жизнь, все его чувства и мысли, я сумею вернуть Горгилойга. На этот раз лицемер некоторое время молчал, прежде чем ответить. "Сильно сомневаюсь", сказал он наконец. "Что это желание будет владеть тобой, мой брат, если ты достигнешь наивысшей власти? Ведь подлинный источник силы не светило, а Анквален" И где пребывает теперь этот источник, нам обоим прекрасно известно. Властелин мог бы дать бытию верный порядок, но к чему тебе чужой порядок, если ты хочешь установить собственный, совершенно идеальный? «Ты ошибаешься, подозревая меня в предательстве», — недовольным голосом произнесла живая кукла. «У меня свои пути, а у тебя свои. У нас одна цель, но ты завидуешь мне». Ведь я сумел избежать коры и преуспел в нашем деле более, чем все вы вместе взятые. Благодаря моим усилиям религия солнечных стала такой. Жрец сделал широкий жест, охватывая всё пространство храма. Благодаря моим усилиям боги разочаровались в людях и ушли на небо. Благодаря моим усилиям своевременно устранялись все члены школы железного листа, слишком близко подошедшей к овладению силой Анковалена. И поверь, Иногда мне это стоило весьма больших жертв. Чего будут стоить твои усилия сейчас, когда настоящая Мальвирия освобождена? Она вернёт себе власть над культом и очистит его. Не думаю, что ей, богине чистоты, будет сложно это сделать. Сложно? Невозможно. Она лишена почти всей своей силы. Стоит ей коснуться своего бесурита, как культ поглотит её, и она станет тем, кем её считают. Силы несоизмеримы. Она ничего не сможет противопоставить мне, а вернее той себе, которую я слепил из её образа, людского рыболепия и жажды власти, присущей её братьям. Что произойдёт, когда ты её поглотишь? спросил лицемер. Не знаю. Никогда прежде я не проделывал подобного. Надеюсь, что получу доступ к силе Солнечной книги и смогу пользоваться ею, как захочу. Например, вывернуть её силу наизнанку. так же, как солнечные вывернули наизнанку силу нашего старшего брата. «Пока ты чересчур не увлекся фантазиями», — перебил брата лицемер. «Расскажи мне о том, почему твой камень воли не бросили в озеро грез, или не вывернули твою силу, или не... Я хорошо умею прятаться, а князья света хорошо умеют искать». «Брось, братец!» Род куклы растянулся в неестественной улыбке. Изображение веселья без смеха, без чувства. Было время, когда ты сам успешно дурил им головы, а не наивный. Их союз совсем не так монолитен, как кажется. Что ты имеешь в виду? Только то, что сказал, ответила кукла после короткой паузы. Не все из них любят друг друга, не все из них искренни. Расскажи мне об этом. Слишком долго пришлось бы говорить, и есть слишком много нюансов. о которых рассказать не так-то просто. Ты заключил с ними союз? Какой может быть союз у слуги с господином? Те из них, кто знает обо мне, мне от меня своим слугой. Лицемер долго молчал и затем сказал: "Какое место в твоём великолепном плане отводится нам, тем, кто восстал из мёртвых? Я быть может и первый, но точно не последний. Я ещё не думал об этом. Каждый раз, когда ты ужжёшь, я ощущаю прилив сил. произнёс отец Лжи. Неужели ты делаешь это специально, чтобы помочь мне побыстрее восстановить силы? Брат, я не могу тебе ничего посоветовать. Действуй, как знаешь. От себя я готов предложить любую помощь, которая не пойдёт вразрез с моими собственными планами. Я не буду выступать открыто, в этом я не силён, ты знаешь. Но могу дать тебе множество своих кукол. Могу помочь даже организовать культ убивающего. Кстати, и в самом деле, почему бы и нет? «Возможно, так мы сумеем до него дотянуться». «Это и есть твое предложение?» — холодно спросил князь лжи. «Ничего лучшего не приходит в голову». «Хорошо, что первым вернулся именно я, а не безумец или палач. Они могли бы согласиться на это». Мертвый голос лицемера прозвучал, как колокол на кладбище. «И были бы вскоре обнаружены и вновь уничтожены». Как старую кожу я сбросил облик человека, соединённого с клубком змей, и стал мужчиной зрелых лет с тонкой белой кожей, сквозь которую просвечивает чёрная паутина вен. Лицо почти такое же, как было у меня, Льюиса, до того, как он соединился со мной князем. Лёгкие чёрные доспехи с лиловыми и тёмно-зелёными бликами, перчатки со сложным узором, плащ из теней и сумрачный ореол ядовитых испарений. Лицемер вступил на остров в облике пожилого мужчины. Но теперь он также изменился. Маска из плоти пропала, открыв равнодушную серую маску из камня. Его единственное лицо, которое можно было бы назвать настоящим, сгорбленная фигура и клюка в руке, всё как обычно. Островок, где мы стояли, был совершенно безжизненным. Цвета сползали с камней и текли по земле, а на их месте возникали новые сочетания цветов и оттенков. Освещение постоянно менялось. Хотя тут не было ничего, что могло бы светить. Вокруг острова кружил серый смерч, а мы вместе со островком как будто бы попали в глаз бури. Ты отыскал Крысалова? спросил меня лицемер. Я покачал головой. Нет, никаких следов. Я убил тысячу крыс, проникнув в душу каждой из них по множеству путей, открывая их с помощью сложных духовных отрав. Ничего. Наш брат либо затаился слишком глубоко в своих бесуритах, в кресином целом либо давным-давно убит. Я полагаю, что вероятнее второе. Будь он жив, он бы как-нибудь себя проявил. Может быть, ещё проявит? Да, было бы неплохо. А что с кукловодом? Ты его нашёл? Лицемер кивнул. Что с ним? Почему он не здесь? Я не уверен в его лояльности, с неохотой ответил лицемер. Он захватил культ Мальвири и морочит головы жрецам, выдавая свои нематериальные конструкты за ее божественные явления. Похоже, ему хорошо и комфортно. Новой войны он не хочет. Кроме того, по-прежнему не ясен вопрос о том, как он сумел выжить и уберечься от мести. Хотя он пытается делать вид, будто обдурил солнечных, я подозреваю, что была заключена сделка, от которой каждая из сторон получила свою выгоду. Солнечному требовался инструмент для порабощения и обуздания людей, и наш братец согласился им этот инструмент предоставить. По крайней мере, мне так представляется. Предательством нас не удивишь, прошептал серый ветер, первенец тёмного светила и третий участник нашей беседы. Намёк был более чем прозрачен, и я не мог не ответить. Верно, я был предан вами и изгнан из Шайдопха. Ты предал властелина, но не вас. Да, когда-то я желал, чтобы правили князья, а не изначальные. Но с тех пор многое изменилось. Ты не изменился. Хватит. Бездушный голос лицемера ударил как молот. Всё давным-давно выяснено и решено. Сейчас неподходящее время, чтобы ворошить прошлое и вспоминать старые обиды. Важно то, что есть сейчас. Согласен, кивнул я. Серый ветер промолчал. В какой мере ты вернул власть над бесуритами и сферами, которыми прежде владел, спросил меня лицемер. Можно это оценить. Предстоит ещё много работы. У тебя не возникло никаких сложностей? То, как он произнёс последнее слово, заставило меня насторожиться. Есть масса сложностей, но все они решаемы. Что тебя беспокоит? Большая часть из нас, помимо обычных бесуритов, владела несколькими особенными. Понимаешь, о чём я? Пока не очень. Я говорю о духовных телах общности, и внутри которых мы поместили особенные дары, связанные с нашими силами. Я покачал головой. В отличие от крохоборов вроде тебя или кукловода, в былые времена я не скупился, растрачивая свою силу. Я сотворил множество удивительных раз. Чуть большее значение для меня имели скайферы, но сейчас их народ в упадке. Только вага помнят ещё кое-что из того, чему я научил их когда-то. Скоopus тут ни причём, холодно произнёс лицемер. Моя изначальная сила была повреждена и никогда не станет прежней. Однако не всего первоначального себя я потерял при падении с неба. Кое какие частицы мне удалось собрать и воплотить в новом народе в Верлеоке, вспомнил я. Да, но теперь я не могу отыскать никаких следов ни их самих, ни даже их бисурита. Я хочу понять, уничтожена ли только особенная для меня общность Или же солнечные князья уделили такое же внимание каждому из нас?» Бессурид Скайферов искажен и ослаблен, но все еще... Однако, прежде чем я закончил фразу, в разговор вмешался серый ветер. «Целое твоих избранников действительно уничтожено», — прошептал истязатель. «Но сделали это не солнечные князья, а люди». «Люди?» — переспросил лицемер. «Кто? Как они сумели? Я хочу знать!» Незадолго до того, как наш младший брат пал жертвой чар Элайна и началась последняя война, на земле в мире людей мы с палачом создали магический орден и назвали его Айел Нахаду Пео. «Железный лист», — полголоса произнес я. Так это название переводилось с медлейского, самого первого языка людей. «Именно так», — подтвердил истязатель. Орден опирался на наши с палачом силы, На боль, страдания, пытки, насилие, духовные муки и тому подобное. Мы научили их особым техникам, позволяющим сеять и умножать страдания. С помощью пыток и жертв они обретали необычные силы. С помощью самоистязаний входили в состояние, позволявшее им погружаться в мои владения в нижних мирах, приобретая там знания и разнообразные магические дары и таланты. Они были столь изощренными и искусными в боли, что страдание представляло для них целую вселенную со множеством возможностей и оттенков. Поначалу все шло хорошо. Они развивались, как мы и хотели. Но когда нас низвергли, орден подвергся преследованиям и был почти целиком истреблен. Но и это еще не самое худшее. Худшее в ересе, которая развелась в Айелла на Хаду-Пео. Появился человек, который сказал им, что страдание — это не цель, а средство. Это было не так далеко от того, во что верили они сами, но все же развитие этой идеи, уже после того, как первую еретика не стало, вывело их из-под моей власти. Еретика они стали называть первым освобожденным, а мои духовные дары и магические техники употребили для достижения бесстрастия. «Так вот, значит, как все началось», — проговорил я. Лицемер молчал. «Я еще не закончил», — прошептал ветер. Я видел, как они менялись, но был бессилен что-либо предпринять, чтобы вернуть их развитие в прежнее русло. Эксперименты с магией уводили их все дальше и дальше. Занимаясь алхимией духа, они искали комбинацию тонких ингредиентов, способную пробудить силу анкавалена. Этой цели они, конечно же, не достигли, но попутно совершили множество иных открытий. Когда они обнаружили верлеок, то сумели найти доступ к их целому. Они выделили эссенцию твоей силы, мой брат, всё ещё таившейся в бисурите безликих масок, и использовали её для новых комбинаций в своих опытах. В конце концов случилось так, что был обнаружен состав, который даровал смертному бессмертие. Тогда структура сфер, где пребывают бессмертные в сущности Анх, изменилась. Появился ещё один путь обретения бессмертия, и в руке стража рубежей возникла маска Но ничто не появляется просто так. Целый верлиок стало материалом для этого пути. Этого народа больше не это не будет, по крайней мере, до тех пор, пока существует этот путь бессмертия и существует сама школа. "Я уничтожу эту школу", произнёс лицемер, и слово его прозвучало как приговор. "А что насчёт пути меча?" спросил я. "Как он возник, тебе известно?" Тем же способом. Для меча они использовали силу Гиткая оружейника. Значительная её часть была отделена от Гиткая так же, как в своё время это было проделано с нашим братом. Я помнил Гиткая. Когда-то он, как и я, входил в число заговорщиков, желавших отодвинуть изначальных от власти. Он был лунным князем, возможно, лучшим из тех, кого породила Серебряная. После поражения наши пути разошлись. Каждый вернулся в свой лагерь, и всё стало так, как есть. Почему его сила оказалась отделена? Слишком упорно сопротивлялся заточению в лоне своей прародительницы, ответил изтезатель. Слишком хорош в бою, слишком искусен. Он представлял угрозу. Поэтому, когда Солнечные нанесли удар по Серебряной и её детям, всех, кто мог оказаться опасен, они расчленили или искалечили. Живые алмазы некоторых из них были брошены в озеро Грёз, но лишь немногих Чем больше князей удалялось таким образом с поля игры, тем активнее становилось само озеро. Никто не знал, к чему в конце концов всё это может привести. Поэтому ограничились расчленением сил и заточением. А мои неверные дети нашли часть гидкая и превратили эту часть в новый путь бессмертия. Так рук, означающих ниши вида бессмертия, у Картвайла стало 3. Полагаю, их могло бы появиться и больше. Скорее всего, для любого князя при определённых условиях и большим везением можно найти рецепт, который позволит использовать эссенцию его силы для обретения бессмертия и таким образом создать новый путь в сферах Анка. Тогда можно лишь удивляться, что до сих пор они нашли только два пути, помимо тех, что существовали прежде, заметил я. Это действительно нелегко сделать. Нужна удача, достаточное количество нашей силы, высокое мастерство. Да и само бессмертие они воспринимают как поражение, напомнил мне лицемер. Я кивнул. Наверное, так. Но я подозреваю, с тех пор они очень желают получить в свои руки эссенцию силы одного из солнечных. Для чего, спросил лицемер. Я владыка ядов. Я был одним из тех, кто стоял у истоков самого искусства духовной алхимии в его тёмной пастаси. Поэтому я хорошо понимаю дух и логику тех, кто практикует это искусство. Наверняка у них остались ингредиенты и от твоей силы, мой брат, и от силы Гиткая. Если они получат ингредиент от силы солнечного князя, то могут попробовать создать универсальное зелье, в котором соединятся ингредиенты от сил всех божественных родов. По крайней мере, будь я на их месте, я бы попробовал. И невозможно даже и представить себе, что тогда произойдет.